Глава 9. Норма и масса прибавочной стоимости В этой главе, как и раньше, мы предполагаем, что стоимость рабочей силы, следовательно, та часть рабочего дня, которая необходима для воспроизводства или сохранения рабочей силы, представляет собой величину данную, постоянную. При таком предположении, вместе с нормой прибавочной стоимости дана и та ее масса, которую отдельный рабочий доставляет капиталисту за определенный период времени. Но переменный капитал есть денежное выражение совокупной стоимости всех рабочих сил, которые одновременно употребляются капиталистам. Следовательно, его стоимость равна средней стоимости одной рабочей силы, помноженный на число употребляемых рабочих сил. Поэтому при данной стоимости рабочей силы величина переменного капитала прямо пропорциональна числу одновременно занятых рабочих. Следовательно, масса производимой прибавочной стоимости равна прибавочной стоимости, доставляемой рабочим днем отдельного рабочего, помноженной на число применяемых рабочих. Но далее, так как масса прибавочной стоимости, производимой отдельным рабочим при данной стоимости рабочей силы определяется нормой прибавочной стоимости, то из этого вытекает следующий первый закон. Масса производимой прибавочной стоимости равна величине авансированного переменного капитала, помноженной на норму прибавочной стоимости или определяется сложным отношением между числом одновременно эксплуатируемых одним и тем же капиталистом рабочих сил и степенью эксплуатации отдельной рабочей силы. Мы постоянно предполагаем не только то, что стоимость средней рабочей силы есть величина постоянная, но и то, что применяемые капиталистом рабочие сведены к среднему рабочему. Бывают исключительные случаи, когда производимая прибавочная стоимость возрастает непропорционально числу эксплуатируемых рабочих, но тогда и стоимость рабочей силы не остается постоянной. Поэтому при производстве определенной массы прибавочной стоимости уменьшение одного фактора может быть возмещено увеличением другого. Если переменный капитал уменьшается и одновременно норма прибавочной стоимости повышается в той же пропорции, то масса производимой прибавочной стоимости остается неизменной. Следовательно, уменьшение переменного капитала может быть компенсировано пропорциональным повышением нормы эксплуатации рабочей силы или уменьшением числа занятых рабочих может быть компенсировано пропорциональным удлинением рабочего дня». Таким образом, в известных границах вынуждаемое капиталом предложение труда независимо от предложения рабочих. Наоборот, уменьшение нормы прибавочной стоимости оставляет массу производимой прибавочной стоимости без изменения, если пропорционально возрастает величина переменного капитала или число занятых рабочих. Однако компенсация числа рабочих или величины переменного капитала повышением нормы прибавочной стоимости или удлинением рабочего дня имеет границы, которых она не в состоянии переступить. Если масса применяемых рабочих сил или величина переменного капитала возрастает, но не пропорционально уменьшению нормы прибавочной стоимости, то масса производимой прибавочной стоимости понижается. Третий закон вытекает из определения массы производимой прибавочной стоимости двумя факторами – нормой прибавочной стоимости и величиной авансированного переменного капитала. Если дана норма прибавочной стоимости или степень эксплуатации рабочей силы и стоимость рабочей силы или величина необходимого рабочего времени, то само собой понятно, что чем больше переменный капитал – тем больше масса производимой стоимости и прибавочной стоимости. Если дана граница рабочего дня, а также граница его необходимой составной части, то масса стоимости и прибавочной стоимости, производимой отдельным капиталистом, очевидно, зависит исключительно от той массы труда, которую он приводит в движение. А масса, приводимого им в движение труда при данных предположениях, зависит от массы рабочей силы или числа рабочих, которых он эксплуатирует. Число же это, в свою очередь, определяется величиной авансированного им переменного капитала. Следовательно, при данной норме прибавочной стоимости к данной стоимости рабочей силы, массы, производимой прибавочной стоимости, прямо пропорциональны величинам авансированных переменных капиталов. Но мы уже знаем, что капиталист делит свой капитал на две части. Одну часть он затрачивает на средства производства, это постоянная часть его капитала. Другую часть он превращает в живую рабочую силу, эта часть образует его переменный капитал. На базисе одного и того же способа производства в различных отраслях производства имеет место различное деление капитала на постоянную и переменную составные части. В одной и той же отрасли производства это отношение изменяется с изменением технической основы и общественной комбинации процесса производства. Но как бы не распадался данный капитал на постоянную и переменную составную часть, будет ли последнее относиться к первой как 1 к 2, или 1 к 10, или 1 к x, это нисколько не затрагивает только что установленного закона, так как согласно прежнему анализу Стоимость постоянного капитала, хотя и проявляется вновь в стоимости продукта, но не входит во вновь созданную стоимость. Но пусть стоимость этих добавляемых средств производства повышается, падает или остается неизменной, пусть она будет велика или мала, Она, во всяком случае, не оказывает никакого влияния на процесс увеличения стоимости, осуществляемой теми рабочими силами, которые приводят эти средства производства в движение. Следовательно, констатированный выше закон принимает такую форму. Производимые различными капиталами массы стоимости и прибавочной стоимости, при данной стоимости и одинаковой степени эксплуатации рабочей силы, прямо пропорциональной величинам переменных составных частей этих капиталов, то есть их составных частей, превращенных в живую рабочую силу. Этот закон явно противоречит всему опыту, основанному на внешней видимости явлений. Для разрешения этого кажущегося противоречия требуется еще много промежуточных звеньев, Как в элементарной алгебре требуется много промежуточных звеньев для того, чтобы понять, что 0 деленное на 0 может представлять действительную величину. Хотя классическая политическая экономия никогда не формулировала этого закона, однако она инстинктивно придерживается его, потому что он вообще представляет собой необходимое следствие закона стоимости. Труд, изо дня в день, приводимый в движение совокупным капиталом общества, можно рассматривать как один единственный рабочий день. Если, например, число рабочих – 1 миллион, а средний рабочий день рабочего составляет 10 часов, то общественный рабочий день состоит из 10 миллионов часов. При данной продолжительности этого рабочего дня определяются ли его границы физическими или социальными условиями Масса прибавочной стоимости может быть увеличена только посредством увеличения числа рабочих, то есть рабочего населения. Увеличение населения образует здесь математическую границу производства прибавочной стоимости совокупным общественным капиталом. Наоборот, при данной численности населения эта граница определяется возможным удлинением рабочего дня. В следующей главе мы увидим, что этот закон имеет значение лишь для той формы прибавочной стоимости, которую мы рассматривали до сих пор. Из предыдущего рассмотрения производства прибавочной стоимости следует, что не всякая произвольная сумма денег или стоимости может быть превращена в капитал, что напротив, предпосылкой этого превращения является определенный минимум денег или меновых стоимостей в руках отдельного владельца денег или товаров. Минимум переменного капитала – это цена издержек на одну рабочую силу, употребляемую изо дня в день в течение всего года для извлечения прибавочной стоимости. Если бы у рабочего были свои собственные средства производства, и если бы он довольствовался жизнью рабочего, то для него было бы достаточно рабочего времени, необходимого для воспроизводства его жизненных средств, скажем, 8 часов в день. Следовательно, и средств производства ему требовалось бы только на 8 рабочих часов. Напротив, капиталист, который кроме этих 8 часов заставляет рабочего выполнять еще, скажем, 4 часа прибавочного труда, нуждается в добавочной денежной сумме для приобретения добавочных средств производства. Но при нашем предположении ему пришлось бы применять двух рабочих уже для того, чтобы на ежедневно присваиваемую прибавочную стоимость жить так, как живет рабочий, то есть иметь возможность удовлетворять свои необходимые потребности. В этом случае целью его производства было бы просто поддержание жизни, а не увеличение богатства. Между тем при капиталистическом производстве предполагается последнее. Для того, чтобы жить только вдвое лучше обыкновенного рабочего и превращать снова в капитал половину производимой прибавочной стоимости, ему пришлось бы вместе с числом рабочих увеличить в 8 раз минимум авансируемого капитала. Конечно, он сам, подобно своему рабочему, может предлагать свои руки непосредственно к процессу производства, но тогда он и будет чем-то средним между капиталистом и рабочим, будет мелким хозяйчиком. Известный уровень капиталистического производства требует, чтобы все время, в течение которого капиталист функционирует как капиталист, то есть как персонифицированный капитал, он мог употреблять на присвоение чужого труда, а потому и на контроль над ним, и на продажу продуктов этого труда. Та минимальная сумма стоимости, которой должен располагать отдельный владелец денег или товаров для того, чтобы превратиться в капиталиста, изменяется на различных ступенях развития капиталистического производства. А при данной ступени развития различно в различных сферах производства в зависимости от их особых технических условий. Некоторые отрасли производства уже при самом начале капиталистического производства требуют такого минимума капитала, которого в это время нет в руках отдельных индивидуумов. Это вызывает, с одной стороны, государственные субсидии частным лицам, как во Франции в эпоху Кальбера и в некоторых немецких государствах до нашего времени, с другой стороны, Образование обществ с узаконенной монополией на ведение известных отраслей промышленности и торговли, этих предшественников современных акционерных обществ. Мы не останавливаемся на деталях тех изменений, которые претерпело отношение между капиталистом и наемным рабочим в течение процесса производства. Не останавливаемся, следовательно, и на дальнейшем развертывании определений самого капитала. Отметим только немногие главные пункты. В процессе производства капитал развился в командовании над трудом, то есть над действующей рабочей силой или самим рабочим. Персонифицированный капитал, капиталист, наблюдает за тем, чтобы рабочий выполнял свое дело как следует и с надлежащей степенью интенсивности. Далее капитал развился в принудительное отношение, заставляющее рабочий класс выполнять больше труда, чем того требует узкий круг его собственных жизненных потребностей. Как производитель чужого трудолюбия, как высасыватель прибавочного труда и эксплуататор рабочей силы, капитал по своей энергии, ненасытности и эффективности далеко превосходит все прежние системы производства, покоящиеся на прямом принудительном труде. Капитал подчиняет себе труд сначала при тех технических условиях, при которых он его исторически застает. Следовательно, он не сразу изменяет способ производства, Производство прибавочной стоимости в той форме, которую мы до сих пор рассматривали, то есть посредством простого удлинения рабочего дня, представлялось поэтому независимым от какой бы то ни было перемены в самом способе производства. В старомодной пекарне оно было не менее действенным, чем в современной хлопкопредельне. Если мы рассматриваем процесс производства с точки зрения процесса труда, то рабочий относится к средствам производства не как к капиталу, а просто как к средствам и материалу своей целесообразной производительной деятельности. На кожевенном заводе, например, он обращается с кожей просто как с предметом своего труда. Он дубит кожу не для капиталиста. Иное получится, если мы будем рассматривать процесс производства с точки зрения процесса увеличения стоимости. Средства производства тотчас же превращаются в средства высасывания чужого труда. И уже не рабочий употребляет средства производства, а средства производства употребляют рабочего. Не он потребляет их как вещественные элементы своей производительной деятельности, а они потребляют его как фермент их собственного жизненного процесса. А жизненный процесс капитала заключается лишь в его движении как самовозрастающей стоимости. Плавильные печи и производственные здания, которые ночью отдыхают и не высасывают живой труд, представляют собой чистую потерю для капиталиста. Поэтому плавильные печи и производственные здания создают притязание на ночной труд рабочих сил. Простое превращение денег в вещественные факторы процесса производства, в средства производства.